Ефремов Михаил Олегович, заслуженный артист Российской Федерации, актер. Как вы понимаете современную манеру речи в театре? В чем ее достоинство? В чем недостатки? Современная манера ⁇ это современные слова. У времени нет достоинств и недостатков. Есть темп и ритм, а это клип. Отрывистость.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 Сквозное действие образа и перспектива. Тогда и слово ляжет. Какие этапы в собственной работе над словом в роли можете назвать, хотя бы приблизительно? Переписывание лучше учиться. С чего начинаете разбор текста роли? С ее переписывания. В какой мере и на каком этапе работы над ролью Вы используете стилистические особенности авторского текста. С первой читки. Какое место в современном театре занимает речевая характеристика образа? Если роль характерная, то первая. Используете ли вы речевую характерность в роли? Приведите, если можете, пример. Да, использую. Когда читаю Бродского...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 Какие законы речи помните? На опоре. И чтобы слышали на последнем ряду. Только не орать Какие из законов речи считаете важными? Только не орать. Но все равно ору периодически Используете ли в работе над текстом роли правила расстановки ударения и пауз? Пытаюсь использовать. Иногда полезно поменять ударение и вдруг замолчать. полезно ли для будущего актера работа по художественному слову в театральной школе? Необходимо. На каком этапе работы над ролью считаете нужным и наиболее удобным обращать внимание на технику речи? Раз на раз не приходится. В каждом случае по-разному. Гоголь одно. Чехов другое. Каким путем добиваетесь слышности, громкости на сцене? Как добиваетесь понятности? Лучше всего получается, когда об этом не думаешь, а действуешь, играешь. Назовите упражнения по голосу или дикции, которые вы считаете полезными. По голосу, гимнастика, выдохи. По дикции, скороговорки. Занимаетесь ли вы специально речью и голосом дома или перед спектаклем? Редко, но бывает. Перед шарманкой Платонова или когда много спектаклей подряд. Что вам помогло в воспитании собственной речи? Школа, тренаж, опыт работы в театре. Школа, учителя, И, пардон, гены. Какие достоинства и недостатки обучения сценической речи в театральной школе вы могли бы отметить? Достоинства – большое количество разных авторов. Недостатки муштра. Но без нее никуда. Что вы считали бы нужным изменить и улучшить в системе преподавания? Не знаю. Не думаю о преподавании. Какие проблемы сценической речи сегодня особенно важны? Звук, внятность, подача равно смысл. Журавлёва Наталья Дмитриевна. Заслуженный артист Российской Федерации, актриса, педагог. Как вы понимаете современную манеру речи в театре? В чем ее достоинство?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 Что является главными условиями хорошей речи на сцене? Точность передачи мысли, отчетливость и разборчивость, вне зависимости от громкости звука, точность характера и точное соответствие голосу автора. Что для вас является главным в работе над словом в роли? Разбор, точность донесения мысли, следование голосу автора достижение точности и свободы одновременно, изучение партитуры. Какие этапы в собственной работе над словом в роли можете назвать, хотя бы приблизительно? Очень приблизительно. Вчитывание в текст, свой и всей пьесы. Разбор своего текста по мысли, подготовка путей, по которым потом можно отпустить эмоции. И темперамент. С чего начинаете разбор текста роли? Точно сказать не могу, но, кажется, с разбора по мысли. Затем соединение мыслей с пунктуацией автора. Затем соединение точности мысли с образом, с человеком, которого играешь. В какой мере и на каком этапе работы над ролью вы используете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 образа. Пунктуация автора является для меня тем же, что партитура для оркестранта. Читая стихии прозу Цветаевой, полностью передаю пунктуацию. Она очень много подсказывает, многое от пунктуации брала для роли Фионы. Не все коту. Какие законы речи помните? Перспектива сверхзадача.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 Я использую, когда режиссер разрешает, но могу и подчиниться его условиям. В концертах всегда использую. полезно ли для будущего актера работа по художественному слову в театральной школе? Да, чрезвычайно полезно во всех смыслах. Для непосредственной работы над ролью, для общего развития внутренних ресурсов палитры актера. Для превращения студента в интеллигентного человека, для расширения его круга чтения, без чего студенту очень трудно быть глубоким человеком и уметь будить в себе, вспоминать и, наконец, выражать большие сильные чувства. На каком этапе работы над ролью считаете нужным и наиболее удобным обращать внимание на технику речи? На всех. Каким путем добиваетесь слышности, громкости на сцене? Как добиваетесь понятности? Точность мысли, точные паузы и ударения, смысловые. Точность перспективы, правильное дыхание. Назовите упражнения по голосу или дикции, которые вы считаете полезными. В зависимости от проблемы, имеющейся у артиста. Очень важно правильное дыхание. Занимаетесь ли вы специально речью и голосом дома или перед спектаклем? Занимаюсь дыхательными упражнениями. Что вам помогло в воспитании собственной речи? Школа, тренаж, опыт работы в театре. Журавлёв, наблюдение за ним, его школой. Занятия в школе-студии МХАТ чтение книг, опыт работы в концертах и в театре. Какие достоинства и недостатки обучения сценической речи в театральной школе вы могли бы отметить? Главным недостатком считаю отношение начальства к предмету сценическая речь как к второстепенному. Время на занятия отводится в свободное от основных предметов время что сказывается на результатах занятий. Отрицательно. Что вы считали бы нужным изменить и улучшить в системе преподавания? То, о чем я написала выше. Какие проблемы сценической речи сегодня особенно важны? Да все те же. Малокультурность речи, пренебрежение к смыслу, к авторскому тексту, к точности мысли. Необходимо, на мой взгляд, достигать такого уровня мастерства, чтобы речь, не становясь пафосной и навязчивой, была бы абсолютно точной в выражении мысли автора, внутреннего «я-актера» и образа, и помогала зрителю быть неравнодушным соучастником действия на сцене. Золотовицкий Игорь Яковлевич Заслуженный артист Российской Федерации, режиссер, актер, педагог. Как вы понимаете современную манеру речи в театре? В чем ее достоинство? В чем недостатки? Слабые голоса. Назовите актеров прошлого и современных, речь которых с вашей точки зрения близка к образцовой. Невинный, богатырев. Колягин. Что является главными условиями хорошей речи на сцене? Зачем я это говорю? Речевые навыки. Что для вас является главным в работе над словом в роли? Автор. Какие этапы в собственной работе над словом в роли можете назвать? Хотя бы приблизительно. Смысл, воображение. Память С чего начинаете разбор текста роли? С разбора. В какой мере и на каком этапе работы над ролью вы используете стилистические особенности авторского текста? В зависимости от материала. Какое место в современном театре занимает речевая характеристика образа? Важное.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 Какие законы речи помните? Противопоставление. Какие из законов речи считаете важными? Все. Используете ли в работе над текстом роли правила расстановки ударения и пауз? Обязательно. Это и есть смысл. Полезно ли для будущего актера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 Какие достоинства и недостатки обучения сценической речи в театральной школе вы могли бы отметить? Больше уделять внимание дикции. Что вы считали бы нужным изменить и улучшить в системе преподавания? Не гнаться за формальной органикой речи. Какие проблемы сценической речи сегодня особенно важны?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 Документально, романтично, с особой интонацией. Назовите актеров прошлого и современных, речь которых, с вашей точки зрения, близка к образцовой. Старые мхатовцы почти все. Юрский, Казаков, Журавлев. У них диапазон характеров и культура. Что является главными условиями хорошей речи на сцене? Колягин говорит, меня не слышно. Олег Ефремов, значит, не действуешь. Такой диалог. Что для вас является главным в работе над словом в роли? Любовь к слову, как выражение «я» в роли. Какие этапы в собственной работе над словом в роли можете назвать? Хотя бы приблизительно. Начинаю понемногу роль. Осваивать в разборе. Сначала легко, потом заглубляю роль. Иногда режиссер не в пользу. С чего начинаете разбор текста роли? Иногда сразу чувствую тон. Тон красит музыку. Даже еще не разбираюсь в мотивации роли, но уже чувствую тон роли. Потом режиссер изменит, но я не решаюсь, боюсь. В какой мере и на каком этапе работы над ролью вы используете стилистические особенности авторского текста? С самого начала разбираю, постепенно осваиваю и этим очень дорожу. В Чичикове не было историзма, но была объемность. Какое место в современном театре занимает речевая характеристика образа? Необходимое Используете ли вы речевую характерность в роли? Приведите, если можете, пример. Шейлок-интонация. В Чехове активность с эмоциональной вибрацией со слезой, но беззаботность и вспышки фраз. Замечаете ли вы, в какой мере используете в работе пунктуацию автора? Приведите пример, когда она подсказала интересный ход Решение или новую грань в характере образа. Иду за автором в репетициях и меняю в зависимости от решения. Какие законы речи помните? Не ставьте ударение на глаголе. Не помню. Ударение и пристегните к нему два слова. Какие из законов речи считаете важными? Только разбор смысла. Используете ли в работе над текстом роли правила расстановки ударения и пауз? Да, но потом все меняю на автомате. полезно ли для будущего актера работа по художественному слову в театральной школе? Обязательно. Обожаю выпуклость фразы и игру с фразой в художественном слове. Это мое воспитание. На каком этапе работы над ролью считаете нужным и наиболее удобным обращать внимание на технику речи? Все время с начала и до конца. Каким путем добиваетесь слышности, громкости на сцене, Как добиваетесь понятности, действием и магией таланта? Назовите. Упражнения по голосу или дикции, которые вы считаете полезными. Разминка лица руками. Дыхание само уже работает. Занимаетесь ли вы специально речью и голосом дома или перед спектаклем? Каждый день. Разминка аппарата, как у балетных. Что вам помогло в воспитании собственной речи? Школа, тренаж? Опыт работы в театре. Анна Петрова и тренинг. Какие достоинства и недостатки обучения сценической речи в театральной школе вы могли бы отметить? Неподготовленность голосов, дикции, нет умения работать над словом. Что вы считали бы нужным изменить и улучшить в системе преподавания? Нужен тренинг перед спектаклем, и педагогика по речи должна улучшаться. Какие проблемы сценической речи сегодня особенно важны? Нет интереса к профессиональным умениям, к технике. Каждый день. Разборчивость, четкость, голос. Каменькович Евгений Борисович. Заслуженный деятель искусств Российской Федерации, режиссер педагог как вы понимаете современную манеру речи в театре в чем ее достоинство в чем недостатки актеры кирилл пирогов сумели увеличить скорость произнесения речи назовите актеров прошлого и современных речь которых с вашей точки зрения близка к образцовой бабанова герд Черкасов, сестры Кутеповы, Юрский, Ефремов. Что является главными условиями хорошей речи на сцене? Генетика. Что для вас является главным в работе над словом в роли? Образ. Какие этапы в собственной работе над словом в роли можете назвать, хотя бы приблизительно? Нет ответа. С чего начинаете разбор текста роли? С удаления всех знаков препинания В какой мере и на каком этапе работы над ролью вы используете стилистические особенности авторского текста? Всегда. Какое место в современном театре занимает речевая характеристика образа? определяющие. Используете ли вы речевую характерность в роли. Приведите, если можете, пример. Да, Ксения Кутепова, Фрау П. Самое важное Михаила Шишкина в мастерской фоменко: Замечаете ли вы, в какой мере используете в работе пунктуацию автора? Приведите пример, когда она подсказала интересный ход решение или новую грань в характере образа? Стараюсь не замечать. Какие законы речи помните? Логический. Какие из законов речи считаете важными? Логический. Используете ли в работе над текстом роли правила расстановки ударения и пауз? Да.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 Четкостью поставленной задачи. Назовите упражнения по голосу или дикции, которые вы считаете полезными. Гимнастика Стрельниковой. Занимаетесь ли вы специально речью и голосом дома или перед спектаклем? Стараемся. Что вам помогло в воспитании собственной речи? Школа, тренаж, опыт работы в театре. Опыт. Какие достоинства и недостатки обучения сценической речи в театральной школе вы могли бы отметить? Занятия должны быть ежедневными. Что вы считали бы нужным изменить и улучшить в системе преподавания? Занятия должны быть ежедневными. Какие проблемы сценической речи сегодня особенно важны?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 речь которых, с вашей точки зрения, близка к образцовой. Янковский. Что является главными условиями хорошей речи на сцене? Действенность, внятность, слышность. Что для вас является главным в работе над словом в роли? Поиск необходимости слов. Какие этапы в собственной работе Над словом «в роли» можете назвать, хотя бы приблизительно. Нет ответа. С чего начинаете разбор текста роли? С анализа текста. В какой мере и на каком этапе работы над ролью вы используете стилистические особенности авторского текста? На всех.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 и пауз? Да. Полезно ли для будущего актера работа по художественному слову в театральной школе? Не вредна. На каком этапе работы над ролью считаете нужным и наиболее удобным обращать внимание на технику речи? На первом и последнем. Каким путем добиваетесь слышности? громкости на сцене? Как добиваетесь понятности? Главное – внимание режиссера к этой проблеме. Назовите упражнения по голосу или дикции, которые вы считаете полезными. Очень много. Занимаетесь ли вы специально речью и голосом дома или перед спектаклем? Да. Что вам помогло? В воспитании собственной речи. Школа, тренаж, опыт работы в театре. Тренинг. Какие достоинства и недостатки обучения сценической речи в театральной школе вы могли бы отметить? Достоинства. Систематичность, творчество. Недостатки. Разрыв театра и школы. Что вы считали бы нужным изменить и улучшить в системе преподавания? Объем часов и распределение по курсам часов. Какие проблемы сценической речи сегодня особенно важны? Голос, дикция, смысл, культура. Карташова Ирина Павловна. Народная артистка РСФСР. Актриса. Как вы понимаете современную манеру речи в театре? В чем ее достоинство? В чем недостатки? Думаю, что до системы, которую сейчас исповедуют, было бы легче говорить громко и внятно. Простота современной театральной речи ⁇ это достоинство и недостаток. Назовите актеров прошлого и современных, речь которых, с вашей точки зрения, близка к образцовой. Трудно кого-то выделить. У нас в театре Плят, Мордвинов, старики МХАТа и Малого. Что является главными условиями хорошей речи на сцене? Должно быть слышно дикция, посыл. Перелетать должен голос через рампу обязательны все условия что для вас является главным в работе над словом в роли ясно выраженная мысль в словах и обязательная какие этапы в собственной работе над словом в роли можете назвать хотя бы приблизительно честно над словом не думаю а ищу Какой одной фразой можно выразить, что, чем живет героиня моя? С чего начинаете разбор текста роли? С очень внимательного прочтения пьесы. В какой мере и на каком этапе работы над ролью вы используете стилистические особенности авторского текста? Не очень понимаю вопрос. В зависимости от стилистики автора вырисовывается характер не сразу. А бывает и упущена стилистика. Какое место в современном театре занимает речевая характеристика образа? В любом театре это обязательное условие. Если нет решения вне речевой характеристики. Используете ли вы речевую характерность в роли. Приведите, если можете, пример. Конечно. Например, в «Серебряном веке» слегка упрощаю речь. Это должно быть очень органично. Замечаете ли вы, в какой мере используете в работе пунктуацию автора? Приведите пример, когда она подсказала интересный ход, решение или новую грань в характере образа. Честно говоря, пожалуй, только на многоточие, так как недосказанность, неуверенность в вопрос. Иногда это помогает. Какие законы речи помните? Знаю, что речь должна быть понятной, слышной всюду в зале театра. Какие из законов речи считаете важными? В Англии при любом таланте плохая речь – приговор, непригодность. Речь должна быть ясна и слышна. Используете ли в работе над текстом роли правила расстановки ударения и пауз? Помарки в роли очень индивидуальны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 когда тебе ясен характер той, которую должна играть. А бывает наоборот. Говор, акцент может помочь в поиске характера. Каким путем добиваетесь слышности, громкости на сцене? Как добиваетесь понятности? Повторюсь, четкое дикционное произношение текста в любом ритме доносить текстом мысль автора. При точной мысли слышно лучше. Назовите упражнения по голосу или дикции, которые вы считаете полезными. Кроме известного гигзаметра гнев, о богиня ⁇ и скороговорок для свистящих, шипящих ⁇ с и ⁇ р ⁇ других я лично не знаю. Занимаетесь ли вы специально речью и голосом дома? Или перед спектаклем? К сожалению, нет. Музыканты каждый день репетируют, а мы драматические ленимся. Что вам помогло в воспитании собственной речи? Школа, тренаж, опыт работы в театре? Я не кончала учебного заведения. Война. Мне очень помог дубляж. Более трехсот фильмов а звучание требует четкости и ясности. Какие достоинства и недостатки обучения сценической речи в театральной школе вы могли бы отметить? Не знаю. Что вы считали бы нужным изменить и улучшить в системе преподавания? Не знаю. Впрочем, строжайший спрос в работе с дикцией. Какие проблемы сценической речи сегодня особенно важны? Считаю, неразборчивая речь, бормотание недопустимы. К сожалению, мне кажется, в учебных заведениях слишком мягко к этому относятся. Крымов Дмитрий Анатольевич. Художник, режиссер, педагог. Как вы понимаете, Современную манеру речи в театре. В чем ее достоинство, в чем недостатки. Как и поведение в целом, речь должна быть подчинена задаче конкретной роли. Не бытовая и не актерская. Интересная. Назовите актеров прошлого и современных, речь которых, с вашей точки зрения, близка к образцовой. Бурков и Волков с их кашей во рту,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 Хотя бы приблизительно. Неважно, важно, очень важно. С чего начинаете разбор текста роли? С общего замысла. В какой мере и на каком этапе работы над ролью вы используете стилистические особенности авторского текста? В общем, на всех. Какое место в современном театре занимает Речевая характеристика образа. «Все время хочу, чтобы это место было выше, но не доходит руки». Используете ли вы речевую характерность в роли? Приведите, если можете, пример. «Использую». В спектакле «Поздняя любовь» Островского Маша Смольникова изобрела особую речь своей героини Людмилы. «Замечаете ли вы...»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 Какие из законов речи считаете важными? Речь должна очень точно отражать тот момент, в котором она произносится. Паузы, ритм, тембр, ошибки и так далее. Все это может создать жизнь. Чуть ошибся и восковое яблочко. Используете ли в работе над текстом роли правила расстановки ударения и пауз? Хочу, чтобы актер сам над этим работал, но почти всегда делаю это сам. полезно ли для будущего актера работа по художественному слову в театральной школе? Это как школа рисунка. Она полезна, конечно, но может сильно помешать в развитии, как любая школа. На каком этапе работы над ролью считаете нужным и наиболее удобным обращать внимание на технику речи. Думаю, когда она разобрана, роль. Хотя, наверное, возможно и раньше. Каким путем добиваетесь слышности, громкости на сцене? Как добиваетесь понятности? Просто прошу, Маша, чуть громче, Сережа, чуть яснее. Назовите упражнение по голосу или дикции которые вы считаете полезными. Я профан в этой области. Занимаетесь ли вы специально речью и голосом дома или перед спектаклем? Ну, я художник, в крайнем случае режиссер, так что нет. Что вам помогло в воспитании собственной речи? Школа, тренаж, опыт работы в театре. В детстве я заикался и сильно. Занимался в специальной группе. И опыт работы в театре, конечно. Какие достоинства и недостатки обучения сценической речи в театральной школе вы могли бы отметить? Достоинство, что оно, обучение, есть, а недостатки — это обучение чуть более актерское, чем мне нужно, И мне съедобно. Что вы считали бы нужным изменить и улучшить в системе преподавания? По-моему, надо бы спросить ведущих режиссеров об этом, и чтобы они провели один-два урока перед началом общего курса. Какие проблемы сценической речи сегодня особенно важны? Не торопиться, думать, сомневаться, искать. Слушать музыку и понимать, что говоря, создаешь ее. Светлана Крючкова, народная артистка РСФСР, актриса. Как вы понимаете современную манеру речи в театре? В чем ее достоинство? В чем недостатки? В театре должно быть видно, слышно и понятно независимо от того, в каком веке происходит действие. К сожалению, очень большая часть современных молодых актеров не владеет даже основами сценической речи, поэтому удержать внимание публики и помочь им разобраться в обстоятельствах и основной мысли спектакля они не в состоянии. Назовите актеров прошлого и современных Речь которых с вашей точки зрения близка к образцовой. Олег Борисов, Эмилия Попова, Сергей Юрский, Ефим Капелян, Вадим Медведев, Анатолий Кторов. Что является главными условиями хорошей речи на сцене? Слышно должно быть каждое слово, даже шепот, даже то, что произносится.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 Даже в быту. На сцене звук должен быть летящий. Звуковой посыл необходим. Как я люблю повторять молодым актерам или студентам. Третий ярус тоже деньги заплатил. Назовите упражнения по голосу, которые вы считаете полезными, или упражнения по дикции. Не помню. Занимаетесь ли вы специально речью и голосом дома или перед спектаклем? Обычно все участники спектакля распеваются за два часа до выхода на сцену. Специальные упражнения проводит зав музыкальной частью театра. Что вам помогло в воспитании собственной речи? Школа, тренаж, опыт работы в театре. В первую очередь, Школа, а именно школа-студия МХАТ. Конкретнее, выдающийся педагог по сценической речи Анна Николаевна Петрова. Работая потом в театре, я всегда ориентировалась на те уроки, которые получила в школе-студии. И до сих пор, выстраивая новую роль, обязательно опираюсь на речевую характеристику персонажа. Разумеется, Опыт тоже дает свои плоды. 50 лет на сцене. Какие достоинства и недостатки обучения сценической речи в театральной школе вы могли бы отметить? Недостатков, с моей точки зрения, не было. Разве только то, что мне хотелось позаниматься дополнительно. Что бы вы считали нужным изменить и улучшить в системе преподавания? В той, по которой учили нас, я бы ничего не меняла. Правда, не знаю, как и кто учит студентов сейчас, но, к сожалению, наблюдаю, что выпускники театральных школ иногда говорят со сценой. не только невнятно, каша во рту, но даже изговором. Полезна ли для будущего актера работа по художественному слову в театральной школе? Не просто полезно, но категорически необходимо. Иначе актер всю жизнь будет играть только себя во всех ролях. В какой мере и на каком этапе работы над ролью вы используете стилистические особенности авторского текста? Я думаю об этом с самого начала работы над ролью. У меня даже фанально один персонаж, не совпадает с другим, как будто говорит другой человек, например, раневская в вишневом саде или брехтовская мамаша кураж. Голос более грубый и низкий. Какое место в современном театре занимает речевая характеристика образа? Такое же важное, как и прежде. Беда только в том, что часто, пытаясь говорить с говором, свойственным той или иной местности, актеры порой доходят до карикатуры, тогда как это надо делать деликатно, чтобы смотрелось органичным для персонажа. А если вдруг нужен иностранный акцент, часто актеры говорят с акцентом вообще, то есть ни с немецким, ни с польским, ни с французским и так далее. Я полгода каждый день утром и вечером прослушивала и повторяла всю роль Екатерины II для фильма «Царская охота», записанную немкой, говорящей на русском языке. В спектакле БДТ «Жизнь впереди» выпуска 2019 года я говорю и пою по-польски, по-французски, на идише и на иврите. Вот уже год я повторяю эти тексты практически каждый день, даже в отпуске, чтобы на сцене это звучало легко и органично. Используете ли вы речевую характерность в роли? Приведите, если можете, пример. Использую обязательно. В фильме «Искусство жить в Одессе» тетя Хава Судечкис, одесско-еврейский говор, В фильме Ликвидация Тетя Песя Шмуклис Сильный одесско-еврейский говор. В фильме Царская Охота Екатерина II. Немецкий акцент. В спектакле БДТ имени Товстоного Жизнь впереди: Мадам Роза Легкий еврейский акцент. Например, я говорю глухие согласные, как звонкие, и сразу понятна национальность. Не как а как, не если, а если, Никогда, а когда и так далее. Вся роль пестрит красными буквами, которыми я отмечала особенности речи моей героини. Польскую колыбельную и польский текст я записала за год, спетую и произнесенную полькой. То же самое с идишем и с французским.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 поэтому из романа мне легко было подчеркнуть все о моей героине подробно, так как информации было гораздо больше, чем обычно бывает в пьесе, в драматургическом материале. Что для вас является главным в работе над словом в роли? Место действия, национальность героини, ее социальный статус и окружение – От этого зависит лексикон? С чего начинаете разбор текста роли? Лексика героини, ее характер, жесткий или зависимый, беззащитный, ее профессия. Какие этапы в собственной работе над словом в роли можете назвать, хотя бы приблизительно? Во-первых, и в главных... Пытаюсь услышать авторскую интонацию, заложенную в роли. С самого начала начинаю думать о правильном произношении соответствующем образованию или отсутствию такового. Необходимо знать, наивен или циничен персонаж. Возраст и жизненный опыт персонажа имеют большое значение, разные позиции в разговоре с другими людьми, профессия. Какие законы речи вы помните? Законы орфоэпии, которым нас учили. Слышатся не всегда так, как пишется. Какие из них считаете важными? Все важны, ничего лишнего нет. Используете ли в работе над текстом роли правила расстановки ударений и пауз. Обязательно, особенно в работе над стихотворным текстом. Мало кто сейчас умеет элементарно держать строку в стихотворении, а это надо доводить до автоматизма. На всю жизнь запомнила и повторяю молодым, пауза внутри строчки всегда меньше, чем пауза, Между строчками. Какие проблемы сценической речи сегодня особенно важны? Актеры стали слишком часто говорить под себя, то есть так, как они привыкли, как им удобно. А думать надо и об эпохе, и об авторе. Пример. Олег Борисов в женитьбе говорит фразу так, как она написана. У Гоголя, хотя, наверное, удобнее было бы ее сказать современным языком. Будто вы не знаете, как нынче строятся домы с ударением на «о», но соблюдая орфографию Гоголя. И я всегда стараюсь точно соблюдать написанное автором, не пытаясь сделать текст более удобным для себя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 Слабая речевая подготовка современных молодых актеров. Школьное упущение. Назовите актеров прошлого и современных, речь которых, с вашей точки зрения, близка к образцовой. Олег Ефремов, Евгений Евстигнеев. Что является главными условиями хорошей речи на сцене? Постоянное внимание к этому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 С грамматической логики. В какой мере и на каком этапе работы над ролью вы используете стилистические особенности авторского текста? На протяжении процесса. Какое место в современном театре занимает речевая характеристика образа? Для тех, кто это умеет, может занимать одно из основных мест. Используете ли вы?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 Занятие техникой речи в студии художественного слова Городского дома пионеров Школе-студии МХАТ Пример идеальной речи на сцене Олег Ефремов, Евгений Евстигнеев Какие достоинства и недостатки обучения сценической речи в театральной школе вы могли бы отметить? Студенты так и не научаются ставить оптимальные логические ударения. Зритель в любом случае должен слышать ключевые слова Что вы считали бы нужным изменить и улучшить в системе преподавания? Нет ответа. Какие проблемы сценической речи сегодня особенно важны? Подъем общей культуры речи.